Он произнес эти последние слова так мрачно, что я, наверное, побледнел, или, точнее, пожелтел, ибо такова, увы, последние несколько месяцев моя манера бледнеть, потому что он налил мне еще стаканчик можжевеловой, и мы заговорили о другом. Его веселость не показалась мне ни фальшивой, ни даже наигранной. Думаю, она ему свойственна по природе, у него веселая душа. Но его взгляду не сразу удалось достичь с ней согласия. Когда я, уходя, склонился перед ним, он перекрестил мой лоб большим пальцем и сунул мне в карман сто франков. Бьюся в заклад, ты без гроша. Первое время всегда приходится туго. «Вернешь мне деньги, когда сможешь». «Ну, проваливай». «И никогда не рассказывай дуракам о наших разговорах». «Задать свежую солому быку, вычистить скребницей осла». Мне припомнились эти слова сегодня утром, пока я чистил картошку на суп. Помощник мэра вошел в кухню за моей спиной. Я резко поднялся со стула» не успев даже стряхнуть очистки. Я чувствовал себя смешным. Он, впрочем, принес добрые вести. Муниципалитет дал согласие вырыть мне колодец. Я смогу таким образом сберечь 20 су в неделю, которые плачу мальчику-певчему за то, что он носит воду. Мне хотелось бы поговорить с помощником мэра, относительно принадлежащего ему кабаре. Он намеревается устраивать танцы по четвергам и воскресеньям. Четверговые он именует семейными балами и зазывает на них даже девочек с фабрики, а парни развлекаются тем, что их спаивают. Я не осмелился. Он взял себе манеру смотреть на меня с улыбкой, в общем, даже благожелательной, и вызывающий меня на разговор, но такой, словно что бы я там ни сказал, это не может иметь решительно никакого значения. К тому же, подобный разговор приличней будет завести у него дома. Предлог для посещения у меня есть, поскольку его супруга очень больна и уже несколько недель не выходит. Она, кажется, неплохая женщина. И прежде, как мне говорили... Довольно аккуратно посещала службы. Задать свежие соломы быку, вычистить скребницы осла. Пусть так. Самые простые из моих обязанностей отнюдь не самые легкие, напротив. У скотины потребности малые, неизменно одни и те же. Не то, что у людей. Я сыт по горло разглагольствованиями о простоте сельских жителей. Я сам крестьянский сын и склонен скорее думать, что они чудовищно сложны. В Бетюне, когда я начинал как викарий, молодые рабочие, бывшие на нашем попечении, едва был сломан первый лед, пустились откровенничать со мной. Им ужасно хотелось понять себя Чувствовалось, что их просто переполняет симпатия к себе Крестьянин любит себя редко И если он проявляет такое жестокое равнодушие к тем, кто любит его Дело вовсе не в том, что он не верит в это чувство Он скорее пренебрегает им Он, конечно, не слишком старается побороть собственные недостатки или пороки но вместе с тем и не питает никаких иллюзий на этот счет. Он сжился с ними, претерпелся к ним, считая заведомо неисправимыми и на протяжении всей жизни стремится только удержать в узде этих бесполезных и дорогостоящих зверей, тратя по возможности меньше на их прокорм. И поскольку нередко аппетит этих чудовищ таимых, от окружающих в немоте крестьянских жизней, с годами растет все больше. Постаревшему человеку становится так трудно вынести себя самого, что ему нестерпимо всякое выражение симпатии со стороны. Он подозревает тут своего рода сообщничество с внутренним врагом, мало-помалу пожирающим его силы, труд и достаток. Что сказать этим несчастным? Случается видеть на смертном одре старика-развратника, чья скупость была всего лишь горькой отместкой, добровольным самоистязанием, наказанием, которое человек сам налагал на себя долгие годы с неукоснительной строгостью. И уже на пороге агонии Какое-нибудь слово, исторгнутое томительным страхом, вдруг выдает эту неугасимую ненависть к себе, которой, быть может, нет прощения. Полагаю, мое решение обойтись без услуг домоправительницы, принятая две недели назад, истолковано неправильно. Осложняет дело еще то, что ее мужа, господина Пегрио, Недавно наняли в замок охранять охотничьи угодья. Вчера еще он даже дал присягу в сен ва А я-то еще счел себя очень ловким, купив у него бочоночек вина. Я напрасно потратил на это 200 франков, присланных тете Филоменой, поскольку господин Пегрио теперь отказался от обязанности камиво-эжора бордосской фирмы хотя и передал ей мой заказ. Всю выгоду от этого скромного проявления моей щедрости, наверное, извлечет его преемник. Какая глупость! Да, какая глупость! Я рассчитывал, что этот дневник поможет мне удержать разбегающиеся мысли в тех редких случаях, когда мне выпадает минута сосредоточиться. Я представлял себе, что он будет своего рода Беседы между Господом Богом и мною, продолжение молитвы, неким способом обойти ее трудности, порой все еще кажущиеся мне непреодолимыми, возможно, из-за мучительных колик в животе. Но оказалось, что дневник приоткрыл мне, какое огромное, какое чрезмерное место занимают в моей жалкой жизни Тысячи мелких бытовых забот, от которых я, как мне иногда казалось, избавился. Я понимаю, что Господь не отвергает наших тревог, даже самых ничтожных, что Он ничем не брезгует. Но зачем закреплять на бумаге то, о чем мне, напротив, следовало бы постараться тут же забыть? Хуже всего что, поверяя всё это дневнику, я испытываю неизъяснимое, сладостное чувство, и уже одно это должно было бы насторожить меня. Заполняя каракулями при свете лампы эти страницы, которые никто никогда не прочтет, я ощущаю незримое присутствие рядом с собой кого-то, безусловно, не Бога, скорее уж некоего друга, созданного по моему собственному образу и подобию, хотя и отличного от меня, иного по своей сути. Вчера вечером я вдруг с необыкновенной остротой ощутил это присутствие и даже поймал себя на том, что склоняю голову к какому-то воображаемому слушателю, охваченный внезапным желанием заплакать, которого тот же устыдился». Впрочем, лучше уж довести этот опыт до конца. Я хочу сказать продолжать его, по крайней мере, еще несколько недель. Я даже попытаюсь записывать все, что придет в голову, без всякого отбора. Мне случается еще иногда колебаться, примеривая тот или иной эпитет, править себя. А потом я засуну эти бумажки поглубже в ящик, и перечитаю их некоторое время спустя на свежую голову.